Взгляд короля переместился на Трикса. «А ты юноша?» Король запнулся и подозрительно оглядел Трикса. «Или ты тоже не юноша?» «Я?» «Трикс Салье, наследник Сагерца Гаррата Салье!» «Коварно убитого предателем, Сатаром Гризом!» воскликнул Трикс и добавил. «Сир!» «Как ни странно, но король Маркель явно вразвеселился!» «Великолепно!» сказал он. «У меня и в мыслях не было, что сегодняшний день будет столь богат неожиданностями!» «Каким образом вы оказались в гильдии алхимиков? Обманом, сир», — признала Стиана. «Эти добрые люди ни в чем не виноваты. Они не знали, кто мы такие». «Хорошо, очистим сцену», — устраиваясь на троне поудобнее заявил король. «Эй, алхимиков вон, придворных тоже вон, а мне бокал сока из крыжовника». «Ах да, еще семейство гризов сюда. И щавеля с Триксом из темницы». Стоп. А кто же там, если Трикс это ты? Мой верный оруженосец. Иен, ответил Трикс. Он назвался моим именем, чтобы спасти меня от навета и ареста. Сир, насчёт ареста ты прав, а вот насчёт навета мы ещё посмотрим, улыбнулся Маркель. Так, Шавель с фальшивым Триксом отмыть, накормить и держать в готовности, но пока в зал не вводить. Алхимиков в ужасе таращившихся на Трикса и Тиану уже выпихивали из зала. Из рук перепуганных алхимиков сыпались колбы и петарды, с ног слетали войлочные тапки. Придворные, до которых мгновенно дошло, что сейчас начнут открываться страшные тайны и рушатся амбициозные планы, уговаривать не пришлось, они быстро ретировались сами. Причем выходили из зала, пятясь и клоняясь к королю. «Да, можете снять с ног эту ерунду», – небрежно заметил Маркель, когда ему принесли бокал с соком. Как аристократы имеете право царапать паркет. Ваше величество, но пока не доказано, что они те, за кого себя выдают. Осторожно заметил мажордом. Ну и что? пожал плечами король. Если обманывают, больше поводов будет их казнить. Ваше величество, позвольте мне всё вам рассказать, попросил Трик. В зале к тому моменту остались только Анистиан и король, мажордом и Герольд. Ну и охрана, конечно. Охраны как раз стало гораздо больше. Человек двадцать, как минимум. Среди стражников объявилось и несколько мрачных волшебников с книгами заклинаний на изготовку. Король покачал головой. «Подожди. Нехорошо будет обвинять в измене за глаза. Приведут гриза? Вот тогда и скажешь». Он перевел взгляд на Тиану. «А что можешь сказать ты, княгиня? Ведь согласно моему повелению, ты должна была отправиться с важной дипломатической миссией на Хрустальные острова. Почему же ты здесь?» — С важной дипломатической миссией? — невинно спросила Тиана. — Вы имеете в виду замуж за Витаманта и Викейта? На лице короля не дрогнув ни единый мускул. — Да, дитя мое, если говорить на чистоту, то именно так. Королевству угрожают многочисленные опасности, и в этой ситуации нам нужен крепкий мир с Крустальными островами. Витаманты потребовали скрепить мирный договор браком, как положено испокон веков. Ты — единственная девушка. достаточно высокородная, чтобы удовлетворить амбиции Викеита, не связанная узами брака и вышедшая из детского возраста, а также сирота, за которую никому заступиться, сир, дерзко сказала Тиана. Маркель кивнул. Да, дитя моё, и в этом ты права. Я несколько часов размышлял над списками высокородных девиц, и выбора не нашлось. Есть девушки, которые с радостью согласились бы на брак с главой Витомантов, Но их происхождение недостаточно высоко. Есть пара девиц, отправив в которых и витейту, я восстановил бы против себя их родителей. Ты подошла наилучшим образом. И я был уверен, что княгиня Диланская поймёт. Так почему ты здесь, а не на хрустальных островах? Меня освободил тот благородный юноша, Триксалье, сказала Тиана. В одиночку? заинтересовался Маркель. Абсолютно сир. Отважно соврал Трикс. Вот это до да. Маркель покачал головой. И зачем мне армия, если один мальчик способен захватить корабль Витомантов с говаром на борту? Кстати, где говар? Придёт под моки, а на хрустальном острове, я полагаю, сказал Трикс. Если его не съела акула. В взгляде короля появилось смесь сомнения и уважения. Съела акула? Да он сам кого хочешь съест. Ну, допустим, И почему же ты нарушил мою волю и не позволил ввести Тиану? Если я начну отвечать, то нарушу ваш приказ, сказал Трикс. Насчёт того, чтобы не обвинять аристократа за глаза. Сир, Маркель развёл руками. Уел. Что ж, я не думаю, что нам придётся долго ждать любезных гридов. Несколько минут они провели в молчании. Маркель маленькими глоточками пил сок, разглядывая Трикса и Тиану. Охранники мажордома Герольт просто ждали. Сзади раздавалось какое-то шарканье и шуршание, но Трикс не смел обернуться. Пока в какой-то момент его не слишком-то церемонно толкнули в локоть и прошанкали. «Сдвиньтесь-ка, благородный господин!» Трикс сдвинулся и обнаружил пожилую тетку, с похожей на грушу фигурой, которая, согнувшись с три погибели, елозила по паркету тряпкой, стирая грязные следы. Более или мини равномерно размазав грязь, она подсунула тряпку под ноги триксу увелела. Подошвы оботрити, благородный господин. Маркиль покосился на мажордома и шопотом спросил: "Слушай, это не кекнес делать в вынуе время. Традиции, сир". Вздохнул мажордом. "Сразу после ухода простолюдина в положено мыть пол". "Но это же абсурд", тоскливо сказал Маркиль. "Почему я должен наблюдать эту эту внушительную Тётка мрачно покосилась на короля, эту основательную даму, бурно укороль. Она ведь тоже простолюдинка. О, нет, она старшая фрейлина двора. Это абсурд, печально повторил король. Старшая фрейлина двора выжала тряпку в жестяное ведро и удалилась, бормоча: "Ходят тут". "О, нет, государь, это не абсурд", печально сказал мажордом. "Это гораздо хуже, это традиции". Маркель посмотрел на Трикса и сказал: "А ты думал, юноша, королям легко?" "Нет, сир", признался Трикс. Маркель глянул на Трикса с симпатией и спросил: "Давай уж честно. В одиночку победил Витамантов?" "Простите, сир, но я не могу ответить честно", признался Трикс. "А ты мне нравишься", кивнул Маркель после короткого раздумья. "Очень жаль, что скорее всего тебе придётся казнить. Знаешь, в порыве вдохновения произнёс король: ла готти буду я тебя казнить. Ты не бойся. Даже если скажут, что тебя казнят, то на самом деле тебя снабдят рекомендательным письмом и большой суммой денег, и ты под чужим именем устроишься в приказчики к какому-нибудь богатому купцу. У Трикса возникло ощущение, что он сходит с ума. Достоил да ли стараться, учиться волшебству, влюбиться в княгиню, чтобы вернуться к тому, с чего он начинал после изгнания? К счастью, в этот момент в тронный зал вошли А ещё точнее, вбежали запахавшиеся люди. Маркель царственно поманил их рукой. И вот уже рядом с Трианом стояли Сатор и Деррик Гризы. Вы приказали срочно явиться, Сир. Сколонился в низком поклоне Сатор. При этом он повернул голову и уставился на Триана. И потеряв равновесие, растянулся на полу. Ну не переборщите, Сатор, поморщился всё Маркель. Пол, конечно, только что вымыли. Ну вам не стоит так. раболепствовать. Я этого не люблю. «Сир! Сир, этот трик с Алье!» — воскликнул Гристовая. «Ну да», — хладнокровно сказал король. «Спасибо, что удостоверил его личность. У нас оставались сомнения». «Но он же должен быть арестован и закован в цепи. И рот ему надо заткнуть. Сир, он опасный волшебник!» Маркель нахмурился и повысил голос. «Ты хочешь дать совет своему королю? Или распоряжаться в его дворце?» Сатар замолчал. Дерек молча таращил глаза на Трикса. «А теперь говори, Трикс Алие», — велел Маркель. «Мой государь!» — Трикс посмотрел королю прямо в глаза. «Да, я помог княгине Тиане освободиться. Но сделано это было лишь потому, что я узнал о чудовищном предательстве из заговоре, направленном против короля и короны». «Это уже совсем интересно», — сказал Маркель. Второй раз мне сообщают о заговоре, причем на этот раз человек, которого самого обвинили в измене. Продолжай. «Ваше Высочество, — продолжил Трикс, — мне стало известно, что Сагерцог Саттер Грис вел тайные переговоры с витамантами. Он сверг своего соправителя, преданного вам Рата Салье, чтобы предоставить армии витамантов безопасный плацдарм для вторжения на западном побережье Сагерцогства. уцепив вашу обдительность мирным договором и придав своим действиям внешнюю легитимность благодаря марганатическому браку у Викеита и Тиана. Витаманцы собирались коварно вторгнуться в королевство и вероломно захватить власть. "Стало известно?" воскликнул Сатор. Уцепив вдытельность, взревел Маркель. "Марганатический?" обиделась Тиана. "Ну да," тихонько ответил Йитрикс. "Кто такой этот Викейт по сравнению с тобой?"